что хижина эта малопригодна для жилья, лучше всех знал ее единственный обитатель. Пока позволяла погода, а на взгляд Грейвольфа плохая погода начиналась где-то между торнадо и цунами, он оставался под открытым небом, водил туристов к медведям и брался за любую случайную работу. Вероятность встретить его здесь была близка к нулю, даже ночью. Он ночевал либо на природе, либо в комнатах изголодавшихся по жизненным впечатлениям туристок, которые были уверены, что подцепили чистокровного дикаря. Энвек приехал в Уклюлет утром. Он собирался в Нанайму, а оттуда паромом до Ванкувера. Шумейкер, который хотел встретиться в Уклюлете с Дэви, подвез Энновика, дав ему тем самым подходящий предлог сделать там промежуточную остановку. Дэви в эти дни ломал голову над разработкой новых туристических маршрутов. Раз он больше не мог предложить людям даже двух часов на море, Надо было найти для них что-нибудь приличное на суше. Эневик уклонился от участия в обсуждении. Он чувствовал, что время его пребывания на острове Ванкувер подходит к концу, как бы ни разворачивались события дальше. Что могло его удержать здесь? Что оставалось после того, как прервалось изучение китов? Все щита. Целый год он провел, пытаясь отвлечься. Ну хорошо, остров дал ему научное звание доктора и принес признание. И все же он потерял это время. Одно дело не жить по-настоящему, и совсем другое сталкиваться лицом к лицу со смертью. А за прошедшие дни он дважды чуть не погиб. После крушения гидроплана все стало другим. Эновик спинным мозгом чувствовал угрозу. Некий преследователь из давно, казалось, забытых времен снова вышел на его след, учуя его страх. знаящий призрак, который давал ему последний шанс распорядиться жизнью, и держал наготове одиночество и тоску на тот случай, если Эновик потерпит поражение. Послание было более чем прозрачно. Разорвик круг, старый добрый психологический прием. Эновик шел по проселочной дороге к поляне, как бы случайно, никуда не торопясь. И вот он очутился перед уродливой хижиной и спросил себя, какого черта ему тут надо. Поднялся на веранду и постучался в дверь. Грей Вольфа не было дома. Он несколько раз обошел вокруг лачуги, почему-то огорченный. Конечно, он должен был предвидеть, что не застанет хозяина. Может, так оно и лучше. По крайней мере, попытку он сделал, хоть и безуспешную. Но он все медлил и не уходил. В голову ему пришло сравнение с человеком, у которого заболел зуб. Он пришел к зубному врачу, но быстро убежал прочь, потому что ему не открыли сразу. Ноги снова подвели его к двери. Он нажал на ручку, и дверь открылась. В этих местах люди часто оставляют дверь незапертой. Его пронзило одно воспоминание. Так живут не только здесь, но и в других местах. Жили когда-то. На мгновение он застыл в нерешительности, а потом вступил в дом. Давно он здесь не был. Тем сильнее его удивило то, что он увидел. В его воспоминаниях Грейвольф жил в грязи и хаосе. Вместо этого Энвик увидел скромное, но уютно обставленное жилище. На стенах висели индейские маски и ковры. Вокруг низкого деревянного стола стояли плетеные кресла. Диван украшало индейское покрывало. Две полки были забиты предметами, какие нотка используют в ритуальных церемониях. Телевизора не было. Плитка на две конфорки указывала на то, что тут иногда и готовят. Энвик все еще спрашивал себя, какого черта ему здесь надо. Этот дом заманивал его в петлю времени. Он затягивал его в прошлое гораздо глубже, чем ему хотелось бы. Взгляд его остановился на большой маске. Казалось, она озирает все помещение. Он подошел ближе. Многие индейские маски, изображающие лица, символически преувеличивают отдельные признаки, делают большие глаза, взлетающие брови, крючковатый нос. Это же представляло собой достоверный портрет человека. В разных племенах маски делали из кедрового дерева, Из коры и кожи они входили в основной ассортимент для туристов. Но эта маска выпадала из привычного ряда. В сувенирных лавках такую не купишь. — Это маска Пахедаат. Энвик обернулся. Грейвольф стоял у него за спиной. — Для индейца-любителя подкрадываешься ты классно. — Спасибо. Грейвольф ухмыльнулся. Казалось, его нисколько не рассердило вторжение непрошенного гостя. Но я не могу ответить тебе таким же комплиментом. Для полного индейца ты абсолютный лоб.